Глава третья. Сновидение. Проснулся я голодным и злым. Но за что мне всё это? Оказался не пойми где в теле младенца, связан по рукам и ногам, а местная система грозится стереть меня, будто свежая граффити на фасаде офиса коммунальной службы. Всё, что я сейчас могу, это думать. Но и тут засада. Моё тело всё время хочет спать. Новорождённые дрыхнут по 20 часов в сутки. И то лишь потому, что иногда им хочется жрать. И мне вот уже очень хочется. Мама, мамочка, у меня животик бобо, ещё и голова кружится. Младенцам голодать нельзя, это может плохо кончиться. Да где же ты, мать? Пришлось применить экстренные меры, свой ужасный и пронзительный рёв, от которого закладывает уши. Вот теперь про меня вспомнили и соизволили покормить. Если кто-то считает, что это приятное и даже эротичное занятие, Глубоко заблуждается. Молозиво солёное, густое, бьёт фонтаном, и с непривычки я постоянно им давлюсь. Так что во время кормления всё моё внимание целиком занято тем, чтобы не захлебнуться. И это довольно непросто. Представьте, что вы смертельно голодны, вас подвесили за ноги, и время от времени опускает головой в огромный чан с молоком, вернее, иногда оттуда вытаскивают, чтобы вы не задохнулись. Мама явно делает это впервые, и порой прижимает меня к груди слишком крепко, отчего становится попросту невозможно дышать. Пересилить её я не могу, так что приходится импровизировать: царапаться бить её руками, кусаться беззубыми дёснами. Кажется, я всё-таки первый её ребёнок. Боже, надеюсь, со временем она научится делать это правильно. Внимание! Ваша сила повышена, зазвучал в ушах знакомый голос. Ну ещё бы она не была повышена. Я тут борюсь с противницей, которая сильнее меня раз в 100. И к тому же она постоянно пытается утопить меня в молоке. Где мое достижение Давид и Голиаф? Дайте техподдержку, я хочу написать жалобу. Снова игнор. Та же мне система. Вырасту, засужу. Похоже, в комнате есть кто-то еще. Какая-то женщина, которая время от времени отпускает едкие комментарии в наш адрес. Слов я, конечно, не понимаю, но интонации вполне знакомые. Должно быть это акушерка или бабушка. Кажется, теперь я даже знаю имя своей матери Или она. Впрочем, с тем же успехом это слово может значить и дура. Наконец меня оставили в покое, и я с ужасом осознал, что наелся, устал и снова засыпаю. Нет времени даже спокойно подумать, не то что интеллект качать. И что? Так теперь будет каждый день? А ведь впереди еще зубы. Говорят, боль при этом такая, что взрослый мог бы сойти с ума. Так что, может, стирание, которого я опасаюсь, не такая уж и плохая идея? Эх, кажется, я совсем раскис. Нет, надо что-то придумать. Взять себя в руки, взять себя в руки и 20 часов 35 минут до вмешательства системы. И снова доброе утро. Кажется, я вырубился. Правда, на этот раз мне уже не слишком хочется есть. Должно быть, прошло всего около часа. Зато мои пеленки полны чем-то там, и сейчас меня снова будут переодевать и мыть. И означает это только одно: мы снова на адской карусели. Но вообще, если отвлечься и не обращать внимания, вполне можно жить. Ощущения не самые приятные, но по крайней мере мне не приходится ежесекундно бороться за жизнь. А значит, я могу более-менее спокойно подумать. Сон немного прочистил мне голову, и у меня появилась замечательная идея. Да? Большую часть оставшегося времени мне придётся спать. Но, может, получится снова попасть в осознанную фазу сновидения? Что-то такое у меня почти получилось в утробе матери. Не факт, что многое удастся сделать во сне, но хотя бы думать я смогу. Задача уме решать. Будет это засчитано за тренировку. Я стал перебирать в уме известные мне техники входа в осознанное сновидение. Будем пробовать всё. Во-первых, нужен верный настрой и железное намерение. Я ж алдёсны, зубов-то нет. Хочу осознать себя во сне. Внимание. Уровень навыка концентрация повышен. Спасибо, блин. А повторить, что это за навык, такой ты не можешь? Для тех, кто в танке. ничего, что я спал, когда ты мне зачитывала описание. Что это за сервис такой? Даже здесь программисты упускают из виду самые важные детали. Очень глупо обладать способностью и не знать, что она делает, и не иметь никакой возможности это выяснить. А вдруг именно она ключ к моему спасению? Несколько минут я упорно отвердил про себя: "Концентрация! Концентрация!" Пытаясь активировать неведомую силу. Ничего. Никаких изменений. Только голова ещё больше кружится. Да и сложно что-то понять, когда тебя вертят, переносят, моют и пеленают на сверхсветовой для твоего мозга скорости. Наконец меня уложили в колыбельку, и я стал методично пробовать на себе различные техники выхода из тела. Да уж В моём положении это звучит особенно жутко. Даже местная система считает меня чем-то чужеродным. А вдруг я не вернусь? Останусь витать бесплотным духом намертво привязанным к чужому телу, увижу, как оно растёт, учится, трудится, заводит собственных детей. 19 часов 45 минут до вмешательства системы. Э, я что, отключился? Опять. Сколько прошло времени? В комнате не часов, хотя со своим ужасным зрением я бы всё равно ничего не разглядел. Уровень цивилизации здесь, как я понимаю, довольно низкий. Грубая деревянная люлька, соломенная подстилка. Родился я точно не в царских покоях. Ну хоть не в хлеву. Ладно, кажется, кормить меня пока не спешат, да я и не голоден. Так что попробую ещё разок попасть на видение. И состояние полудрёмы обычно лучше получается. Я постарался расслабиться и сосредоточиться одновременно, наблюдать, просто оставаться безмолвным свидетелем всего происходящего, даже когда начнется сон. Перед глазами замаячили цветные узоры. Такое порой случается, когда пытаешься заснуть. В ушах послышался знакомый гул. Работает. Так. Попробуем расшевелить руку. Она уже порядком занемела во всех этих пеленках. Рука послушно отодвинулась куда-то за пределы физической оболочки. Повинуясь на Итию, я поспешно выкатился из тела. Да! Получилось. Внимание. Получи навык "сновидец". Первый уровень. По собственному желанию вы можете осознать себя во сне. Я и так слишком сильно обрадовался, а вот неожиданного сообщения системы и вовсе проснулся. Ну вот. Теперь придётся начинать всё сначала. Тут в колыбельку кто-то заглянул, заметил, что я не сплю, и сразу же подхватил на руки. Ой-ой, кажется, нас снова собираются кормить. Караул, спасите, я же ещё не настолько хочу есть. Пощады! 19 часов 20 минут до вмешательства системы. Я напрасно переживал. Мама немного набила си, пардон, <как> руку, и моё кормление уже меньше походило на изощрённую пытку. Да и во второй раз выйти в ОС, осознанное сновидение, Оказалось на удивление легко. Мне действительно хватило простого желания. Это эффект моей новой способности. Я огляделся вокруг. Просторная комната, резная деревянная утварь, несколько табуреток, массивный письменный стол, заваленный какими-то бумагами, большой шкаф. Его дверцы слегка приоткрыты, и оттуда торчит смятая одежда. Видимо, в нём недавно что-то искали, причём попыхах. Я стою в маленькой люльке, подвешенной почти в самом центре комнаты. Странно стоять во весь рост в теле новорождённого. Но это же сон. Уверен, многие детали дополнены моим воображением. Своим детским зрением я никак не мог всего этого увидеть. У моих ног лежит маленький сверток с крошечным опухшим личиком, моим собственным. Еще один плод фантазии. Зеркало мне еще ни разу не попадалось на глаза, если они тут вообще. Не факт. С тяжким вздохом я присел на край своей постели и принялся думать. Скитаться по дому безплотным привидением занятие бесполезное. Насколько я помню, через наведение невозможно узнать то, чего ты не знаешь наяву. Воображение просто нарисует мне какой-то дом, и даже если законы этого мира чем-то отличаются, чему мне всё это? Я ведь не из дома пытаюсь бежать, а из чужой для меня реальности. Если предположить, что я всё-таки не умер, а попал сюда через наведение, может, получится вернуться тем же путём? Теоретически такое возможно. Наверное, мне доводилось слышать истории о подобных путешествиях. Но происходили они в действительности или были лишь плодом воображения рассказчиков? Кто знает. Однако попытаться в любом случае стоит. Я закрыл глаза и сосредоточился, мысленно скрестив пальцы на удачу. Домой, хочу попасть домой. В деталях представил себе комнату для начала общежития. Возвращаться лучше туда, откуда начал путешествие. Старина Макс ерунды не посоветуют. Примечание. Сэр Макс изъехал Литературный персонаж путешественник между мирами. Перед мысленным взором возникла привычная картина: узкая комнатушка с двухэтажными кроватями, крошечный стол, горы разбросанной повсюду одежды, пустых упаковок из-под чипсов и прочего мусора. Все как положено. Я сидел на кровати. Тело тоже приняло более привычные пропорции. Получилось. Теперь только нужно проснуться. Внимание. Открыта способность управления сновидением. Вы можете по желанию менять форму своего сна? Проклятье! Дурацкая система, пошла вон из моей головы. Прочь! Я не на шутку разозлился и изо всех сил пытаясь разорвать связь с неведомым механизмом, въевшимся в мой разум, и в итоге проснулся. С рубкой надежды огляделся по сторонам. Ну да. Всё та же колобелька. А чего я, собственно, ждал? Думал, вот так раз и вернусь домой? Оптимист. Внимание! Получена способность выход из наведения. Вы можете покинуть сон по желанию. Да понял, я понял. Не мешай мне думать, тупая машина. Внимание. Ваш интеллект повышен. Да заткнись ты уже. Вот неугомонная. Даже твой голос начинает меня раздражать. Переключись на текст, будь так добра. Кажется, она меня снова проигнорировала. Вообще, если подумать, я слишком уж быстро получаю способности, повышая характеристики. Это потому, что я младенец? Наверное, здесь есть какой-то бонус за возраст. Не верится, что взрослый человек может получить навык, совершив какое-то действие всего один раз. Срубил дерево и хоп, ты уже дровосек. Значит, у меня вполне есть шанс разжиться чем-то необычным за короткое время. Проблема в том, что я понятия не имею, какие вообще бывают способности и как их получить. А местный Google, похоже, не собирается отвечать на мои запросы. Значит, снова придется пользоваться методом научного тыка. Вернее, методом Монте-Карло. Если тык и вправду научный, возможно, что-то из знаний прошлого мира мне поможет. Я многое помню из школьных и институтских курсов: физику, химию, математику информатику. Мне с детства было интересно, как устроен этот мир. И учёба всегда была для меня одним из видов развлечения. Нет, не корпение над учебниками, а настоящая учеба, когда ты что-то делаешь сам. Например, выращиваешь красивые синие ромбики кристаллов из медного купороса. Или нагреваешь на обычной настольной лампе несколько нехитрых ингредиентов из домашней аптечки и получаешь эфирное масло, которое вдруг начинает люто вонять на весь дом бальзамом Золотая звезда к благоговейному ужасу бабушки. Большого труда стоило убедить ее, что в процессе эксперимента ни один из ее драгоценных контейнеров не пострадал. Я снова нырнул в наведение и несколько часов кряду прокручивал в голове различные задачки, вспоминал формулы, рисовал в пространстве сна сложные фигуры пытался воссоздать по памяти разные архитектурные и художественные шедевры с переменным успехом. Но ответом не было лишь: "Открыта способность к Вы можете создавать сновидения, устойчивые образы". И это всё? Как-то скводненько. Пусть я и не слишком рассчитывал на моментальный успех, но всё равно втайне надеялся, что хоть что-то сработает. А в итоге просто немного повысил интеллект. И ещё одна странная деталь. Когда я получил навык Сновидец, было чётко сказано: что он первого уровня. Почему воображение нет уровня? Видимо, в этом заключается разница между способностями и навыками. Навыки можно улучшать. Надо запомнить на будущее. 16 часов 35 минут до вмешательства системы. В конец очаевшийся я проснулся, уставился в потолок немигающим взглядом. Это всё ерунда, мои знания здесь явно никому не интересны. Что же делать? Может, удастся что-то получить в реале? Кажется, я выспался, а значит, у меня в запасе есть немного времени. Я попытался вглядеться в смутный силуэт на полке под самым потолком. Похоже, это маленькая деревянная лодочка, наверное, какая-то игрушка. Кажется, родители довольно ответственно подошли к своей новой роли. Получи навык обострённые чувства. Первый уровень. Фактор зрения повышен. Повышайте прочие факторы для эволюции навыка. И всё? Ну да ладно. Хоть какой-то прогресс. Я принялся сосредотачиваться на прочих чувствах и вскоре получил обострённое обоняния, слух, осязание и даже вкус, ради которого пришлось распробовать собственные пелёнки. Да, заниматься этим можно долго, а пользы почти никакой. Больше ничего толкового в голову мне не приходило. Так что я снова начал перемножать в уме случайные числа в надежде прокачать интеллект. Может, если я доведу его хотя бы до десятки, откроется какое-нибудь достижение. Эх, мечты, мечты. Ваш интеллект повышен. Каждый раз сообщение о росте уровня приходится ждать всё дольше и дольше. Такими темпами я не успеваю довести его даже до десятки. И похоже, что никакие ухищрения мне тут не помогут, судя по тому, что на улице уже забрезжил рассвет, прошла целая ночь. Кажется, у меня не остаётся другого выбора. Придётся ждать естественной развязки событий. Надеюсь, меня всё же вернут в реальный мир, и я смогу спокойно заниматься своими делами. Мне же ещё курсовую на следующей неделе сдавать. Экзамены скоро. Хотя, если подумать, есть ещё одна вещь, которую я не пробовал создавать в сновидении. и, наверное, вообще никто не пробовал. Машина Тьюринга, ну или попросту универсальный компьютер. Может, хоть так не удастся удивить эту вашу систему. В любом случае, я хотя бы к экзаменам подготовлюсь. Время-то идёт, и в моём мире, скорее всего, тоже. Но как мне построить компьютер в пространстве сна? Задачка. Вряд ли электричество будет там работать. В моей курсовой машина собрана из простейших логических переключателей, соединенных в схему с помощью специальной программы. Но опять же, компьютерные программы сложные. Я не могу просто так взять и использовать их во сне. И даже если представлю себе ноутбук, перебрав несколько очевидных способов вроде представить компьютер или представить логические блоки, я остановился на самом простом, но в то же время самом хлопотном варианте. Мой мини-компьютер будет механическим. А что, кстати, вполне нормальная тема для курсовой? Одолжите у кого-нибудь набор Лего и собрать с ребятами за пару-тройку вечеров. На втором этаже общежития у одного парня есть 3D-принтер, и недостающие детали можно будет просто напечатать. Главное, не забыть об этом, когда я вернусь наконец в реальность, если вообще вернусь. Ну так что? За дело? Во сне всё даже проще. Я могу представить тебе любую нужную деталь. А способность воображения не даст ей исчезнуть, когда я перестану удерживать на ней внимание. Для сновидения это довольно серьёзная проблема. 15 часов до вмешательства системы. И как всегда, едва у меня начало что-то получаться, как меня разбудили. Нет. Разбудили! Вы хоть понимаете, что вся моя работа, всё, что я сделал за целый час упорного труда, безвозвратно потеряно? Неужели нельзя было просто дать человеку, нет, ребёнку спокойно поспать? И что хуже всего, так теперь будет каждый раз. Да я чисто физически не смогу построить эту штуку за отведённое время, ведь во сне нет сохранения. Ну или это ваша проклятая система мне его просто не выдала. Ну почему всё так сложно? Ел я без аппетита. Можно даже сказать, с отвращением. Мама несколько раз вскрикивала и отрывала меня от грузи. Кажется, я сделал ей больно. Будем считать это моя компенсация за недавние мучения. Ладно, ладно, я буду осторожнее. Не надо меня отрывать, я уже всё осознал. Наконец меня отправили в объятия Морфея. И, конечно же, когда я вернулся в сон, все мои прошлые наработки исчезли. Я сделал несколько отчаянных попыток воссоздать старую конструкцию целиком по памяти, но каждый раз получалась ерунда. Проще построить эту Коломагу заново, чем пытаться отыскать и исправить десятки пустяковых ошибок. Буду собирать её снова и снова, пока не запомню всё до мельчайших деталей, а потом устрою спидран. Примечание: Спидран. Скоростное прохождение игры. Сборка Калашникова на время. Вот только здесь гораздо-гораздо больше деталей. Внимание. Уровень навыка Сновидец повышен. Время внутри ваших сновидений течёт немного быстрее. То есть, повышая этот навык, я получаю больше времени. Интересный эффект. Но, честное слово, лучше бы ты дала мне способность сохранения. Неужели нет такой? Не верю. Наверное, я просто не понимаю, как её получить. А ведь столько разных вариантов уже перепробовал. Может, она в какой-то другой ветке развития, никак не связанная со сновидениями? Что-то вроде абсолютной памяти? Возможно. вообще, машина Тьюринга это чисто теоретическая игрушка. эдакий сферический конь в цифровом вакууме. Что, впрочем, не мешает ей успешно работать. Бесконечная лента из нулей и единиц, представляющих собой программу, и счетная машинка, которая может читать команды и выполнять любые возможные операции. Вместо ленты у меня длинная цепочка из крошечных деталей-переключателей, которые могут вращаться вокруг своей оси. Если ножка детали выпирает вверх, значит это единица. Если вниз ноль. А вот с процессором всё куда сложнее. Он должен иметь несколько состояний и возможность переключаться между ними, а ещё поворачивать ножки, переключая нолики и единички. Реализовать это механически оказалось непросто. Всё же я не на инженера-конструктора учусь. Но набор Лего в детстве у меня был, и кое-какая сноровка осталась по сей день. Сложнее всего было не запутаться в программе. Я хотел, чтобы она могла складывать числа, а держать в уме длинный двоичный код. Зубодробительное занятие. Пусть это и простейший компьютер, но считать на нем теоретически можно абсолютно все. хоть число пи до тысячного знака, хоть биткоин. Правда, даже не представляю, сколько лет уйдет на такие расчёты. Частота работы всего одна операция в секунду. Очень сонный процессор. Пожалуй, назову эту серию чипов Slowpoke. И вот, после нескольких часов кропотливой работы я наконец добился своего. Ещё пара последних штрихов, и устройство заработает. Вот только даже сквозь сон я уже слышу чьи-то тяжёлые шаги. Нет, только не сейчас. Мам, ну ещё пять минуточек. Я изо всех сил старался удержаться в сознании, несмотря на то, что меня уже тормошили. И наконец услышал долгожданное Внимание. Условия выполнены. Полномочия разработчика подтверждены. Активирован скрытый протокол. Вы получаете в свое распоряжение интерактивного помощника. Приятного путешествия. Получен высший навык ассистент. Первый уровень. Описание: Вы способны создавать воображение образы, неотличимые от реальных, с любыми заданными свойствами.